В душе её кричал призыв к своим родным, и всё её подмывало стремление бежать скорее к ним, хоть бы взглянуть только что с ними, целы ли, спокойны ли. О, что бы дала она теперь за возможность утешить дедушку, приласкаться к бабушке Саре, опять водворить своим присутствием мир и спокойствие в их душах, увидеть их довольными и примиренными с ней. Да нет, где уж? Хоть бы знай только наверное, что с ними ничего не случилось, и это одно уже было бы счастьем. Но вы? Тамара сознавала, что и такая малость в настоящую минуту не осуществимо. Кому какое до них дело и какой кому интерес узнавать в точности, что было с ними? Да и кто наконец может сообщить ей об этом за несколько минут до отъезда? на станции не евреи же, которые все отвернутся от неё со злобой и презрением. А ей бы так нужно об этом знать, чтобы хоть чуточку успокоить свою душу, свою совесть. Но вот уже и станция. Сейчас отъезд, сейчас прощай, прощай всему прошлому навеки. Тамара знала, что решающее слово уже произнесено. Раковый шаг сделан, и назад нет возврата. Рыдания подступали к её горлу, хотелось бы выплакать всю свою боль и кручину. Но она стеснялась. Ей совесть не было плакать и тем обнаруживать состояние своей души в присутствии посторонней свидетельницы, которая вдобавок и не поймёт тут ничего, или объяснит всё это себе совсем иначе. И Тамара перемогала себя всеми усилиями собственной воли, чтобы только не разрыдаться. О как хотелось ей быть одной в эту минуту. Но есть нечто другое, что выше и больше её личного хотения, и чему она хочешь не хочешь, должна теперь подчиниться. Она уже не свободна, не вправе располагать собой. Она связана своим словом. своим внутренним убеждением, своей любовью и волей любимого человека, своим поступком наконец и всем тем, что ради неё уже сделано чужими добрыми людьми. Это и Серафима, например, которая всего лишь несколько минут назад она молила быть её матерью. Гана да, сама связала себя своей доброй волей, И назад ей опять-таки нет, нет и нет возврата. Потому что иначе где же правда и в чём она? С этой роковой минуты Тамара почувствовала, что в душе её водворилось какое-то ужасное, непримиримое раздвоение, и что оно не пройдёт. Нет. Оно будет жить в ней всегда, ибо это она сама. Родвоение это будет отравлять собой лучшие, самые светлые и радостные минуты её существования. Оно, как внутреннее противоречие с самой с собой, как вечный диссонанс, будет нарушать гармонию её души и вечно служить источником ещё многих и многих нравственных страданий в её жизни. Это ещё только первая капля яда. Но жребий брошен, قرارбиса жены остаётся только кидаться вперёд в это новое море житейское и будь что будет. Спустя несколько минут Тамара без всяких приключений со стороны евреев тихо и благополучно уехала из Украинска. На станции, впрочем, не было ни одной души еврейской. Израиль ещё не успела помниться от погрома.